Глава вторая. Играть с ней не стоило. Это не слишком-то вежливо с его стороны. Впрочем, он никогда не был вежливым, а тюрьма его вовсе заморозила в нём любой намёк на мягкость, заморозила до состояния полного обледенения, твёрдого, прозрачного и жёсткого. Раньше он мог обойтись без провокаций, но того человека Ливия едва помнил. Тот человек был глупцом, женился на Алисе, убедил себя, что имеет шанс на счастливую жизнь, хотя никогда не видел примеров счастливых браков ни разу за все детство. Так с чего он решил, что в его жизни может быть иначе, по-другому? От каких? Она опустила глаза и скользнула взглядом по его груди. Слишком хороша, слишком юна. Ее бледное лицо в форме сердечка, мягкие на вид розовые губы и непокорные каштановые кудряшки вызывали в нем непреодолимое желание. Впрочем, не удивительно, он больше пяти лет не касался женщины. Она же напоминала контрафактный продукт. Побыть вместе можно, но это не всерьез. Нет. Да, с ним сложно иметь дело. но он не уголовник, не насильник и не убийца, как те, с кем его держали вместе все эти годы. Порой его удерживало на плаву только то, что он не принадлежит этому месту, месту, где его обзывали и унижали, что он не один из этих людей, и только поэтому он не стал выслеживать Алису, когда его выпустили на волю. Он не убийца, не монстр. Он не позволит Алисе превратить себя в чудовище. Зависит от того, что вас пугает. Она поджала свои полные губы так, что они превратились в тонкую линию. Эта реакция должна была бы направить его мысли в другое русло. Но нет. Ему просто захотелось, чтобы они снова раскрылись и продемонстрировали свою пухлость, полноту. Ему захотелось поцеловать их. Прикусить? Нет, ему у не место в обществе, и уж точно не в обществе трепетной девушки. К сожалению, именно это общество его и влекло. Нужно отправиться в бары найти там себе пару жесткую девушку его возраста, которая сможет выдержать энергию, копившуюся в его теле пять лет. Маленькая сладкая девушка архитектор на эту роль явно не подходила. Её братия были бы в ужасе, узная не об их встрече, а его мысли заставили бы их потянуться за ружьями, и абсолютно оправданно. Пауки? Есть ли здесь пауки? Нет. Темнота? Только то, та, что таится внутри меня, милая. Думаю, пока мы на свету, это не так страшно. Как же ему хотелось поиграть с ней. А ведь она почти флиртует с ним. Неужели специально? Впрочем, она казалась настолько открытой и невинной, что он в этом сомневался. Я сделаю несколько набросков. Теперь, когда я увидела место и узнала основную информацию, я смогу сделать первый чертёж и прислать его вам. Звучит неплохо. А что потом? Договоримся о следующей встрече. Отличный план. Он протянул руку, и тут же пожалела об этом. Одного касания было достаточно, чтобы возбуждение усилилось. Она порозовела. Чёрт возьми, она смутилась. Нет, такая девушка точно не для него. Но раз он смог это заметить, значит, ещё не полностью превратился в животное. В нём ещё достаточно человека, чтобы себя контролировать. Тогда до встречи.